Глава шестая. Переделка. Прошедший день так сильно меня перебудоражил, потому что снилась мне полнейшая дичь. Лошадь, сбрыкивая копытами, скакала по комнате и разваливала стопки книг. Пеленой висела пыль, грохот стоял невообразимый. От этого грохота я и проснулась. И поняла, что гремят за стенкой. И хорошо так гремят с душой. Вскочив, мы с Триной бросились на шум. Дверь соседней комнаты оказалась открыта, и мы ворвались внутрь. В комнате царил полнейший раздрай. Мебель сдвинута в кучу, посередине на полу раскрытая сумка с вещами. У стены на табурете стояла взлохмаченная блондинка с молотком в одной руке и здоровенным гвоздем в другой. Второй гвоздище торчал в стене. На полу под ним валялся кусок штукатурки. Задержав руку в замахе, соседка бросила на нас недовольный взгляд, давая понять, что гостям не рада. «Ты что делаешь?» — возмутилась Трина. «А что, не видно? Полочку прибиваю. Надо же книги куда-то ставить». «Ну ты нашла время. Мы спим еще, а ты шумишь». Девушка скривила губы в усмешке. «Кто рано встает?» — начала она. «Тот всех достает!» — закончила за нее Трина. «А доставучих здесь не любят». «Да», — сказала я, чтобы поддержать подругу. «Подумаешь», — фыркнула блондинка, и в тот же миг ее молоток, выскользнув из рук, с грохотом упал на пол. Обломок штукатурки взорвался осколками, и с комнаты снизу кто-то яростно завопил. «Идем отсюда», — сказала Трина, и первая рванула прочь. «Едва мы успели вернуться к себе», Как в коридоре послышался топот, а затем из соседней комнаты понеслись гневные вопли. Затем опять что-то грохнуло, в коридоре послышались удаляющиеся шаги, и наступила тишина. Что это было? Спросила я. Старшекурсница. Ответила Трина, отрывая наконец сухо от стены. Их лучше не злить. Может стоит пойти проверить? Предложила я на всякий случай. Уж больно подозрительная тишина стояла в соседней комнате. Трина снова приникла к стенке. «Не стоит», — наконец произнесла она. «Жива-здорова», — подметает пол. «Лучше давай на завтрак собираться, все равно теперь не уснуть». Она зевнула, прикрыв ладонью рот. «Давай», — ответила я и отправилась умываться. Произошедший и ранний час выбили меня из колеи. Задумавшись, я открыла дверь в ванную и перешагнула порог. Запоздала и вскрик подруги, Остановити мене не успел.